Глава 16 Роксолана. На прощание монахи вручили Вадиму два пистоля, которые он пожелал купить и настоял на том, что пули и порох тоже он приобретет на свои золотые. Сейчас на его поясе болталась в ножнах сабля, а в мешке лежал фламберг, который он ни разу не достал с момента битвы на капище. Вадим до конца пока не оправился от полученных ран и потому шел неспешно. Тем не менее пройденное расстояние увеличивалось, и дорога постепенно уводила его от ворот монастыря. Пока путь шел в сторону Москвы, но он был готов в любой момент изменить его, но пока не знал, куда идти точно, а призрак не появлялся. «Вероятно, он появится ближе к ночи», — думал Вадим. Так оно, собственно, и случилось. Весь день он шел, часто останавливаясь на отдых. Днем, когда ярко светило солнце, тело не страдало от холода, а вот к ночи без костра становилось уже худо. Перед самым вечером Вадим остановился в очередной раз, выискивая подходящее для ночлега место. Довольно скоро он нашел хороший участок в неглубокой впадине и, сложив собранный хворост, разжег костер. Налетели комары, желая попировать напоследок но дым костра быстро разогнал их. Осень уже вступила в свои права, одев все деревья, кроме хвойных, в желтые и красные платья. Требеща на ветру с золотом и багрианцем, они давали себя срывать шутнику ветру и плавно кружась опускались на землю, устилая ее разноцветным ковром. Задумчиво подбрасывая щепки в костер, Вадим прислушался к себе. Он чувствовал, что с ним что-то происходит. В теле присутствовала слабость. И в то же время всё говорило ему о том, что он стал намного сильнее. Пока разобраться в этом не представлялось возможным. Временами, особенно при долгой ходьбе, раны ныли. Он просто не успевал прийти в себя от одних, как тут же получал другие. Будучи в своем мире он бы долго не поднялся, даже получив небольшую часть из них. А тут, вопреки всему, вставал на ноги буквально через пару дней, а через неделю уже бегал и вновь готов был сражаться. Не иначе, как в процесс выздоровления вмешивается что-то еще, помимо банального иммунитета. Так он размышлял, наблюдая за тем, как пляшут яркие язычки вечного пламени. Вечер уже давно спустился подвигаясь ближе, словно пытаясь отхлебнуть из котелка вкусного варева. Вадим хмыкнул своим невеселым мыслям и ухватил деревянной ложкой последние остатки пищи. Внезапный порыв ветра всколыхнул крону ближайшей березы, и она буквально осыпала землю своим желтым листом. Один из них, самый крупный, плавно кружась опустился на шею вадим Он почувствовал, как что-то холодное и мокрое ткнулось ему в голую шею и рывком обернулся, одновременно выхватывая из-за пояса пистоль. Вокруг никого, поежившись, он убрал шея листок и взглянул на темное небо, что постепенно заволакивало тучами. Вскоре зашумел небольшой моросящий дождь, и пейзаж стал намного грустнее. Пришлось искать место, где дождь не мог до него добраться. Выкопав небольшую лунку под новый костер, Вадим разжег его и укрылся под огромным выворотнем от векового дуба. Уже окончательно стемнело, и на охоту вышли ночные животные и птицы. «Натужно заухал филин!» — закричала сова поменьше. «Где-то на болоте завопила истошным голосом выпь!» В общем, атмосферненько выходило. Да и наплевать на то. Но не успел Вадим погрузиться во вселесные звуки, как услышал голос призрака, а точнее увидел его. «Я вижу, у тебя накопилось ко мне много вопросов. На твоем месте я тоже хотел бы их задать, понимаю». Вадим всмотрелся в размытые очертания человеческой фигуры, что зависло перед ним в темноте. И пожал плечами. Видимо, все понятно и так. Тогда зачем все эти риторические вопросы? В любом случае ему скажут, что делать дальше и что, собственно, от него хотят. Да, я жду ответы. Ну что же, мне нравится твоя немногословность. Не надо объяснять, и ты все схватываешь буквально на лету. Это ум и знания, «Ну, мозги лишними никогда не бывают. А насчет знаний и силы хочу сказать тебе, что ты их получил на капище столько, что будешь разбирать всю оставшуюся жизнь, если сможешь». «Я смогу, если будет в том необходимость. Но что делать дальше? Ты сказал, что мне нужно идти к месту силы, после того, как я получу меч эм, света» а ты получил его, и не только меч света, но и меч тьмы. Та тьма, что прорвалась в наш мир на капище, напитала твой меч темной энергией. Ей требовалось только последнее условие, чтобы создать меч тьмы. Какое? Ты должен был им убить мертвого и живого. Ты сделал это, и теперь твой Фламберг приобрел совсем другую силу. Он сейчас спит в ножнах и монахи не рискнули вынуть его в монастыре. Они сразу поняли, что этого делать не стоит. В конце концов, его забрали из твоих рук тогда и вложили в ножны, в которых он надежно и покоится до поры и до времени. И сейчас не стоит его обнажать. Пусть напитается тем, что получил. Теперь ты сможешь его достать только вместе силы. Ты же знаешь, зачем туда идешь. «Я? «Э? Нет. Не знаешь? Ну, тогда слушай. Ты смог выполнить главное. Я ведь говорил тебе, чтобы ты осветил меч». «Говорил», — кивнул Вадим. «Для этого ты и попал в монастырь. Но я не сказал, что тебе нужен и темный меч. Хотя нет, он у тебя уже и так имелся. Но его мрак нужно было также усилить, как и силу светлой сабли». Ты справился с этим, хоть и невольно. И теперь можешь спокойно идти к месту силы. Я думал, что только там ты сделаешь свой меч еще более темным. Но, оказалось, ты смог это сделать гораздо раньше. И теперь тебе нужно будет идти туда, чтобы попасть в другое место, где из твоих мечей сделают единое целое. Есть один кузнец что не принадлежит ни к людям, ни к нечисти. Он сможет их соединить. А кто же тогда он? Оборотень. Оборотень? Да. Или волколак, по-вашему. По-разному их называют. Но суть одна. Это человек, что может принимать обличие зверя. В нем живут две сущности. Одна добрая человеческая, другая звериная. Зверь? Он ведь не бывает ни добрым, ни жестоким. Он просто зверь. Когда надо, убивает. Когда надо, спасает. Когда надо, ради пропитания или для защиты потомства, а не ради развлечения, прихоти или с целью подчинить себе других. Оборотни-одиночки, в отличие от тех же волков, поэтому они и отличаются как от людей, так и от хищников. Понятно. Так значит, он сможет из двух мечей создать один? Да. Но как можно соединить несоединимое? Вот я вижу в твоей голове схожий знак. Он у тебя называется инь и янь. Белое в черном, а черное в белом. Это и есть наш мир, в котором черное тесно переплетено с белым, и не всегда понятно, что из них где. Так и боги всегда соревнуются. Белобог с чернобогом, их слуги, адепты и младшие боги. Тебе нужен меч, что будет одинаков, рубить и тех, и других. В былинах такой меч называют по-разному. Каждый народ зовет его по-своему. У нас он называется меч-кладенец. Вадим чуть не поперхнулся, услышав знакомое с детства слово. Да, он уже стал догадываться о двойственной природе, но такие банальности не предполагал. Ну, а как я доберусь? И куда надо идти вообще? Тебе придется отправиться далеко на север. К Канишскому озеру. Там посреди его просторов есть мелкие острова, на одном из которых ты и найдешь нужного тебе отшельника Волкалака. Только помни, островов много ровно 40 мы зовем его архипелаг сорок островов там можно встретить всякое можно найти любовь а можно там же потерять ее можно найти смерть а можно зачать новую жизнь 40 островов 40 судеб 40 сороков тебе туда путь пока на них не легла первая Пороша. туда далеко и трудно добираться Ничего, ты справишься, это не самое сложное. Всё дело в том, что оборотень выполнит просьбу только другого оборотня. И эта просьба должна идти от самого сердца. На это не каждый способен. Поэтому с подобными просьбами мало кто обращается к старому волколаку. Но я же не оборотень, и где я найду того, кто попросит за меня? Хи-хи. Ну, у тебя есть один на примете. «Кто?» — не понял, Вадим. «А ты подумай!» Белозерцев нахмурился, и тут же у него в сердце что-то ёкнуло. «Роса!» «Ну вот, видишь, значит, и есть у тебя тот, кто сможет за тебя попросить. Теперь нужно найти его и заинтересовать в том...» «И где я её найду?» «Она сейчас сидит в избушке у старой ведьмы». «Нет». Она уже бежит в сторону места силы по своей надобности. Но одна она не дойдет, только с тобою. Почему не дойдет? Потому что погибнет. Как погибнет? Так решили боги. Они послали её на смерть? Разозлился Вадим, не ожидая такого исхода. Нет, но слишком много трудностей будет на ее пути. А в старом лесу ей больше нельзя оставаться. Там ее тоже ждет беда. Лишь только вместе вы сможете достичь своих целей. Как мне найти ее? Не знаю. Я сообщу ведьме о том, что ты ищешь Роксолану. Готов предложить помощь и продолжить путь вместе. Сам ты вряд ли найдешь ее. Но захочет ли она искать тебя? Если ей все скажет ведьма. Захочет. Она должна захотеть. Должна? хе — Ничего она тебе не должна, человек. — Вадим поник. — Тогда я не знаю, что делать. — Подумай, ведь ты же умный. Надо перехватить ее. Не сможешь. Догнать. Если будешь путешествовать по рекам, то да, догонишь. Но как найти лесу в лесу? — Тогда я отказываюсь выполнять твое задание, если не поможешь найти ее. — Хм... А как же твое дикое желание вернуться в свой мир? Я не хочу, чтобы девушка погибла. Но она же тебе никто. Или ты надеешься, что она тебя полюбит? Не надеюсь. Я не хочу, чтобы она погибла. В этом мире так мало людей, которых я знаю и к которым привязался, что я не хочу ее гибели. Я хочу, чтобы она жила и была со мной просто ради того, чтобы жить. «И ты готов пожертвовать ради этого своей целью?» «Да», – не раздумывая ответил Вадим, – «да». «Моя цель не стоит чужой жизни. это цель моя. И я за нее буду отвечать перед собою и перед богами». «Что же?» – это слова уже не мальчика, а мужа. «Сказаны ясно и понятно. Я тебя услышал, и я помогу тебе. Ты вправду не сможешь ее найти». А вот она сможет, хитрая девка. Иди к Онежскому озеру. Я дам тебе наводку на кратчайший путь туда. А девка сама тебя найдет. И не позже, чем через неделю. Я пошлю послание старухе, а она сможет уведомить ее, раз не посмеет ослушаться старую ведьму. А если и посмеет, то я найду, как ее переубедить. Жди! И призрак, не прощаясь, тут же исчез, оставив Вадима в сомнениях и думах. Примерно в это же время роксалана в образе рыси скакала по лесу. Она уже бежала весь день, здорово устав. Оказавшись за пределами избушки, поначалу ее охватил нелепый восторг. Затем, наоборот, она заскучала, тоскуя по привычному образу жизни. Так далеко от дома она еще не уходила. К вечеру и вовсе оказалась в незнакомом месте, но чутье подсказывало ей верное направление, и она бежала, никуда не сворачивая. Бежать ей предстояло еще долго, путь неблизкий, сложный и пугающе непривычный, но она сильная девочка, справится. В первый день она бежала бодро, так же, как и во второй, избегая дорог и трактов, пользуясь только неприметными дорожками и звериными тропинками. Люди и бесы попадались редко. А если она их и встречала, то обходила стороной. На третий день она устала. стало не так весело, да и лапы уже болели. А на четвертый и пятый день она и вовсе избавила темп, выбиваясь из сил. На седьмой день, когда она дрыхла без зазрения совести в какой-то старой берлоге, Ее нашел старый ворон. кар карр. Надрывался он, сидя на ветке, но роса сладко спала, свернувшись в клубочек. Сейчас она находилась в образе рыси и, уткнувшись мордой в пушистый бок, видела красочные сны. Вдруг в ее цветные грезы стал пробиваться какой-то мерзкий и назойливый звук. Оказалось этим неприятным звуком воронье-карканье, Весьма настойчивая. Роса медленно выплывала из розовых снов, не желая расставаться с красивыми грезами. Но здравомыслие пробилось сквозь девичий сон, и она узнала о криках домашнего ворона. Проснувшись, роса вылезла из берлоги и, ударившись о ствол дерева, оборотилась в заспанную голую девицу. «Чего тебе?» Поежившись от утренней прохлады, спросила она набрасывая на себя кусок лисьей шкуры. «Каррр! Крамота!» Слово «грамота» Ворон выговаривать не умел, поэтому у него всюду царила «крамота» или «крамола», то бишь «грамота». Но роса все правильно поняла. «От бабушки?» кар утвердительно каркнул Ворон. «Ну тогда давай!» Ворон слетел к ней на плечо. Она тут же зашипела, почувствовав на голом теле острые коготки птичьих лапок. Да, она могла отрастить на коже много волос, что защитили бы ее, но пока стеснялась это делать. Все же люди их имеют мало. Это она видела на Вадиме и хотела иметь больше общего с людьми, чем с животными. Читать роса умела только руны, но разбирала их с трудом в этом послании приютились всего три руны одна обозначала слово искать две другие зиму и гору странное сочетание но уже в следующее мгновение роса догадалась о чем идет речь ищи зима гора ворон склонил голову наб бок и одобрительно закурлыкал ага а зачем ворон похлопал крыльями всем своим видом показывая, что ему то неведомо. А что с ним случилось? Старая лесная птица не знала нужного слова, а пожать плечами она не могла. Поэтому только еще более аккуратно сложила крылья и тихо каркнула. Значит, случилось. А больше ничего бабка не прислала? кар отрицательно каркнул ворон и отвернул голову. Видимо устал от множества вопросов. Это обязательно? На этот раз Ворон счел нужным слететь с плеча девушки обратно на ветку и уже оттуда громко, что называется во всё горло каркнуть. Понятно, то есть нужно спешить. Девушка плотнее обмоталась в шкуры, потому как уже замерзла. Ворон одобрительно каркнул и, склонив голову набок, внимательно посмотрел на нее. Ну, а как я его найду? Бабка знает. Я же не ведаю, где он. Услышав вопрос, ворон слетел вниз и, подлетев к ее мешку, стал дергать за тесемки. Девушка помогла ему, развязав их и раскрыла мешок. Скосив черный блестящий глаз внутрь, ворон быстро выбрал один из пузырьков и подтолкнул его к девушке. Роса взяла в руки емкость и поняла прозрачный намек. Бабка знала, что она может чувствовать Вадима из-за того, что попробовала его кровь. А потому могла даже на расстоянии определить наверняка, жив он или нет. Но он сейчас находился слишком далеко, и она не могла точно определить, не случилось ли чего и не грозит ли ему опасность. Один раз она уже почувствовала, что ему плохо, но ничего не могла с этим поделать и решила, что это ей, возможно, показалось. Сейчас, получив прямой приказ, она стала прислушиваться к своим ощущениям, стараясь распознать малейшие сигналы. Ну, а зелье, на которое указал ворон, и предназначалась для усиления ментальных чувств. Стоит его выпить, и сразу начинаешь чувствовать родных или хорошо знакомых людей. Можешь понять, где они примерно находятся и как их самочувствие. В общем, многое с его помощью узнаешь. Я поняла. Найду его. А что делать дальше? Мекрстокрсилы! Смог выкрикнуть ворон. И, громко захлопав крыльями, сорвался с ветки и быстро исчез, высоко поднявшись над верхушками деревьев. Понятно, пробормотала про себя девушка. Значит, я должна сначала найти его, потом спасти а потом вместе с ним идти вместо силы. Второе действие она додумала, не подозревая, что опасность как раз грозит ей, а не Вадиму. После всего пережитого он оказался способен на многое. А вот роса, увы, к трудностям не готова. Она наскоро позавтракала и, выпив нужное зелье, собрала узелок с вещами, схватив его в зубы потрусила в нужную сторону. Зелье быстро стало действовать, и ее чувства значительно обострились. А нос стал улавливать гораздо больше запахов и долго сохранять нужные из них. А потому она раньше, чем обычно, смогла уловить дух большой массы людей и коней. Уловив целый калейдоскоп чужих для нее запахов, часть из которых даже являлись кошмарными в ее представлении, она решила полюбопытствовать, откуда они исходят. И потому взобралась на высокое дерево, чтобы с его кроны уже рассмотреть их источник. Оказавшись на самой верхушке, она обнаружила далеко впереди целую ленту двигающихся вооруженных людей, часть из которых ехали верхом на лошадях. Такая масса людей и коней — Волнами распространяла вокруг сильный и плотный запах не только своего пота, но и дух смерти и разрушений. Ветер тут же донес до росы вонь железа, пороха и гари. Этот запах ее напугал. Но тут же она почувствовала и верное направление, где может находиться зимогор. Быстро спустившись, роса бросилась без оглядки в другую сторону стремясь как можно быстрее покинуть этот участок леса и спастись в его глубине от страшной массы людей, готовых все вокруг уничтожать и ломать. Ее успели заметить, когда она смогла отбежать довольно далеко. Увидев ее, люди заулюлюкали и попытались застрелить. Вне себя от ужаса раса глав помчалась прочь. Ей очень мешал узелок, но бросить его значит, остаться реально голой. А кроме того, в нем находились лечебные зелья, мази и еда, а также соль, полезные травки и другие необходимые мелочи, что трудно найти в чужих краях, особенно зимой, которая могла наступить весьма внезапно. Она смогла отбежать на безопасное расстояние ближе к вечеру и, быстро затерявшись в темноте, продолжала бежать всю ночь. И только под утро остановилась и заночевала под корнями старой ели. От зимогора ее отделяла еще два дня и ночь пути. Так она чувствовала. Забившись глубоко под корни и обратившись в человека, роса заплакала. Быстро преодолев минутную слабость, она вновь превратилась в рысь и тихо заснула. Спрятавшись в импровизированном логове, Как же плохо остаться одной, когда вокруг нет никого из тех, кому ты нужен, и кто готов стать рядом, не задумываясь. Зимогор уже один раз спас ей жизнь. Теперь она с благодарностью сознавала это, и сейчас готовилась помочь ему. Но вдруг неожиданная мысль закралась ей в голову. А что, если это не она, а он вновь спасет ей жизнь? Ведь они снова будут вдвоем. И у них будет одна цель — дойти до места силы. А что дальше? Да все равно. Главное, что они вновь будут вместе. Эта мысль пушистым облачком согрела девушку. Она аж замурчала от удовольствия. Так ей стало тепло и уютно. Свернувшись клубочком, роса нагрела место и спокойно заснула, убаюканная приятными грезами. Ведь каждому необходима забота и теплота близких. Нужна была она и одинокой девочке-оборотню. Очень нужна».